«Я зайду через двадцать минут, а пока займусь твоей дверью». «Моей не надо», — заметил Роумен. Займись дверями в операционное. это в порядке вещей. Не будет бросаться в глаза журналистам, которые так интересуются моей персоной. Они-то как раз и могут войти сюда без стука, так что подключай эту чертову капельницу». Рабинович покачал головой. «У тебя вместо головы счетчик». тебе не холодно жить на свете, зная заранее, что произойдет? Наоборот, жарко. Знание предполагает избыточность движений, вот в чем вся штука. Рабинович снова пустил капельницу, заметив. Тебе, кстати, это не помешает. Ты играл всерьез, надо промыть кровь. Алкоголь бьет по сосудам в первую очередь. Знаете, Сначала я закажу не в мачку в а потом уже у тебя. Я ясно понял, ты гений, сказал Спарк, понимаешь все с полуслова. Рабинович снял очки, лицо его сделалось совершенно беззащитным. Диаптрия минус восемь, глаза пепельные, в опушке длинных и девичьих ресниц. Остановившись возле двери, он обернулся к Краумену. «Ты помнишь, что тебе надо играть в оптимистический истеризм и хамство, а? Мне это и играть-то не надо, вздохнул Рома, это моя сущность. Пошел вам чертов из Кулап!» Элизабет вздохнула, дорогие мои. «Я никогда не могла предположить, что вы способны на такие длительные игрища. Как не стыдно! Отчего вы меня не посвятили в дело с самого начала? Ты бы все провалила, — ответил Спарк. Не сердись, сестричка, сказал Роман. вы сграбили старые волки. Нам не впервой, а тебя такая игра могла поломать. Слава богу, что Спарк встретил Робиновича. Это лучший выход. И прекрасно, что Макайры вчера успели оборудовать в президенте вчерашний стол понятны звонки журналистов. Они скоро явятся сюда, вот увидишь. И это будет очередная ошибка Макаера. Ну, а теперь по делу, люди. Из Борелочи я получил очень важную информацию, это раз. Джек Р, в случае чего, знает, что ему делать, это два. Все, люди, все, идите, и навещайте меня по очереди. и пусть Элизабет не забывает приносить соки. Позвони двум-трем подругам, расскажи, что Миле рвутся рядом, умирает к Грегори, вот они... не заруцевавшись раны войны. Письмо Кристи тебе поможет написать Грегори. И всегда помни, сестра, твой дом нашпигован подслушниками. Только когда Маккайр... Нет, нет, не так. Роман потер лицо пятерней. Только если Маккайр поверит, что мне каюк, он оставит вас в покое. И пили, пили, Грегори, все время говори ему, Как надо беречь здоровье, смотри, что стало бедным полом. У нас все есть, мы обеспечены на пять лет вперед. Не надрывайся на своей паршивой студии, экономь время. Ты нужен детям, что я буду делать одна. Ох, как противно, — сказала Элизабет. Я никогда не смогу так говорить. Придумай, как сможешь, — усмехнулся Спарк. Ты порой бываешь невыносимо, но вот изудея. Вечером поедем купаться, все продумаем на пляже, срежиссируем, чтобы не было ляпов. — Да уж, — попросил Роумен, — не подкачайте, ребята. Когда с парки ушли, он откинулся на подушку, увидел перед собой веснушки кристы и сладко уснул. Океан был тугим и ревущим, хотя ветер стих еще утром. Зеленая мощь воды медленно вываливала самой себя на песок. Пронзительно кричали чайки. Тихо шелестела листва высоких пальм. Блаженство! Спарк разделся первым, взял Питера и Пола. Мальчишки обвили его шею цепкими ручонками, и они вошли в воду. «Осторожно, Спарк!» — крикнула Элизабет. кто то чайки слишком громко кричат. А ты слышала, чтобы они кричали тихо?» Спарк раздраженно пожал плечами, потому что рядом с ними пристроилась парочка, вышли из машины, припарковавшись честь три минуты после того, как Грегори притормозил.